Коридор уводил в непривычную сторону. Точно Нина Александровна бежала по вагону поезда, круто забирающего в поворот, и, спеша по ходу состава, на легких ногах необъяснимо отставала от скорости движения, внезапно бросивший ее на столик и тихо загудевший телефон. Наконец она разминулась с приоткрытой дверью, попытавшейся увести ее куда-то в бок и увидала картину, что за секунду до этого словно бы уже стояло у нее в голове. Кричала неузнаваемая клумба. Она уже почти обессилила, Рот ее, тянувший воздух, был разинут в каком-то идиотическом изумлении. Глаза беспокойные и мутные, будто вода в стаканчике, где только что отполоскали акварельную кисть. Не отрываясь, глядела на Алексея Афанасьевича, лежавшего совершенно неподвижно, свободно на брошенной петле с лица ветерана странно тяжелого с запавшими глазницами очень быстро сбегали живые краски несмотря на то что веревка не успела затянуться и просмоленная топорщилась у подбородка нина александровна вдруг осознала что в близоруко расплывшемся облике мужа она не видит водяного знака означающего жизнь. Моментально она оказалась у постели. Я откинула одеяло, с которого соскочила, шмякнувшись об пол, с ушибленным писком резиновая дряблая игрушка. Приложив трясущуюся руку туда, где всегда стучала, отбивая два простейших такта, безотказное сердце разведчика, Нина Александровна не услыхала ничего. Только какая-то последняя мятная боль. Лизнув ладонь, растаяла в пустоте. Если бы в ближайшие несколько минут некто посторонний, не клумба, со стоном осевшая на пол, наблюдал бы за комнатой, скажем, с небес, он с удивлением увидел бы растрепанную старуху, вакхически скачущую, расставив заголившиеся сизые колени на длинном старике, время от времени припадая к его ощеренному рту. Нина Александровна не знала правил искусственного дыхания и массажа сердца. Она нажимала... На скользкую корзину ребер с той же самой отчаянной силой, с какой прокачивала вантузом засорившиеся трубы. Через несколько нажимов у нее не получилось их считать. Она вдувала в серый вязкий рот, уже прилипающий к твердым зубам, горячий, уходивший куда-то за щеку ветерана воздушный пузырь. Чем больше сил она прикладывала, тем яснее чувствовала, что они с Алексеем Афанасьевичем сообщающиеся сосуды и что самая тугая пробка у нее в голове. Наконец ей сделалось понятно, что затор не пробить. Медленно Нина Александровна перевалилась на бок и прилегла на мужнену подушку, очень близко глядя на обтянувшийся профиль, на неизвестного происхождения тверденький шрамик, белевший на шее ветерана, на резкую морщину подсвесившимся клоком седины, словно там была подчеркнутая ногтем важная строка. Все это, бесконечно дорогое, уже исчезло, истаивало, становилось прошлым. Осторожно придерживая голову, тяжелой тяжелый, твердый, словно заполненный сокровищем и запечатанный сосуд, Нина Александровна сняла Непригодившуюся петлю стал быть искусственной, смерть не состоялась.